исли меня к какому-то водопаду, и, конечно, в него уронили. Когда я вылезла из воды, стуча зубами на прохладном ветру, на берегу сидел дракон, в поведении которого ничего не говорило о том, что внутри него спрятан велор. Сейчас это была огромная, неразумная животина, кошмар. Что теперь делать? Что делать-то? Я щердвиносы ко мне, я от него Тот, видимо, подумал, что я затеяла с ним игру, и принялся гонять меня по полянке, периодически валяя в траве и грязи. Когда я свалилась совершенно обессиленная, согласная даже на то, чтобы меня съели, дракон растянулся рядом, согревая меня своим боком. Полежав так некоторое время, заметила, что ящер уснул, а через пару минут обернулся в человека. Ага, вот теперь посмотрим, кто кого. налетев на Вилора и растолкав его, я остановилась, потому что осознала, что он м, м голый. Теперь в связи с приворотом этот факт очень волновал меня. Чувствуя, как дрожь пробегает по телу, я вынуждена была признать: дракон привлекает меня сильно и везде. Открыв глаза, наследник некоторое время недоумённо меня рассматривал, а потом в его глазах мелькнуло понимание, и подскочив, он меня ощупывал. Моё внутреннее я обрадовалось его действиям, как ничему до этого. Что ты делаешь? Ты же во... Не могу поверить. Отстранившись от дракона, я подозрительно спросила: "А не должна было?" Нет, последовал категорический ответ. Мне стало не по себе. "И что это означает?" Дракон нахмурился. "Ответ тебе не понравится." Снова я сидела в кабинете его величества. Только теперь нас было трое: Вилор, я и король. Последний рычал на сына так, что я вжалась в кресло и боялась подать голос. Сын, объяснись. Как получилось, что ты потерял контроль? Представляешь, что это означает для нас в нынешней ситуации? Да, я не знаю, как это произошло, почему. Просто это В ответ на слова дракона У меня тут же всплыли воспоминания о том, что предшествовало его обороту. На моём лице проступил румянец. Король мой реакцию сразу заметил и пристально посмотрел на сына. "Я чего-то не знаю", приворот подействовал. Выдохнул Вилор, сжимая и разжимая кулаки. "Да, этот факт придётся признать. Не знаю, почему действие зелья проявилось так спонтанно, но нас с Вилором чувства захлестнули с головой, словно плотину прорвало. Нежность, тоска, любовь, физическое желание сковывало тело. Я задыхалась от чувств. Умом понимала, к кому их испытываю, что это за человек, сопротивлялась, но в душе была полностью парабащена. Если так пойдёт дальше, мой разум до трещины. Вы прошли обряд? спросил король. Нет. Нет! закричали мы с Вилором одновременно. Закричали мы с Вилором одновременно. Сын, как ты тогда об её на месте и точно не стал бы тащить непонятно куда? Это невозможно, покачал головой наследник. Король заходил взад-вперёд по комнате. Ты приподнёс ей дар? Нет, воскликнул Велор, но тут же сник. Что? напрягся его величество. Она приподнесла мне. Когда такое было? возмутилась я. А про свой веник ты уже не помнишь? Ты его подарила перед тем, как я нанёс на вашу группу защиту. Перед глазами сразу всплыла картина. Я, скрепя сердце, протягиваю букетик ящеру, а рядом стоит ректор. Ну это же смешно. Цветы Да когда я делала подарок, то не имела в виду ничего личного. Не имеет значения, покачал головой король. И что, каждый, кто что-то кому-то подарит, будет связан брачным обрядом? фыркнула я. Нет, усмехнулся Велор. Помимо этого, будущая супруга должна увидеть дракона в его истинной пастости. Мужчина должен перед избранницей обернуться, и самое главное, помолвленные должны смешать свою кровь. Вот этого как раз и не было. Я сидела притихшая. Не было ведь? с угрозой спросил дракон. Когда ты в долине жёлтого города упал на развалины, начала оправдываться я. Ты истекал кровью. Что мне было делать? Я бы и без тебя регенерировал, прорычал наследник, явно готовый броситься на меня, а внизу стоял нарлаков, что идут исключительно на кровь. Естественно, я провела ритуал исцеления. Да лучше бы ты меня нарлоком отдала. Заорал на меня Велур. Знала бы, что случится при ворот, сама бы к ним спрыгнула. Дракона трясло от бешенства. Всё равно не верю, что такие простые вещи способны связать двух людей. Только дракона и человека. Поправил меня король. Не стоит забывать также немаловажный факт, Серьёз возможен только при искренней и сильной любви между партнёрами. Сердце в груди при этих словах часто-часто забилось, и я не знала, от чего, то ли от бесконечной радости, бьющей в душе ключом, то ли от того, что разумом я впала в полное отчаяние. Этого просто не может быть. Я, Эвилор, да это за гранью добра и зла. Мне нужна помощь и время подумать. Выход обязательно должен быть. Он всегда есть. Встав, я вышла из кабинета. Несколько дней назад я была свободна сердцем и при этом имела удобный для меня статус, а уже сегодня влюблена и замужем. Хочу домой. Кто-нибудь заберите меня домой. Влюблена и замужем. Хочу домой. Кто-нибудь заберите меня домой. Я прилегла в своей комнате на кровати, но не прошло и часа. Мама в восторге и уже предвкушает внуков. Усмехнулся младший дракон. При мысли о том, что мы с Вилором делаем детей, внутри всё сладко заныло. Отвратительно. Нет, категорически заявила я. Э, -э с тобой всё в порядке, Надя? поднял брови Дима. Надо же, догадался. Нет, со мной не всё хорошо. Моя жизнь разрушена. Я потихоньку схожу с ума. Можно просто оставить меня в покое? Я слишком многого прошу? Накричав на Диму, бросила в уже закрывшуюся дверь подушкой. Внутри меня кипели чувства и требовали выхода. Подскочив на кровати, я начала бить руками по перине, разбрасывать постель, швырять всё, что подвернётся под руку. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Люблю. Нет. Обессиленная осела на пол. Я же не мебель и не игрушка, чтобы со мной поступать, как вздумается. Я буду бороться и не позволю какой-то магии заставить меня полюбить неприятного человека. Не позволю. Просто мне нужно время. Да, время и хорошее занятие. Мысли о Вилоре выветрятся из моей головы. Или я им помогу. Я буду бороться. Глава 10. Мысли о Виоре выветрится из моей головы, или я им помогу? Я буду бороться.